Терри Пратчетт Вещи сестрички Ветер свирепел. Молния, словно неискушённый убийца, изгоняла из земли душу градом беспорядочных уколов. Над тёмными, иссечёнными ливнем холмами катались взад-перёд раскаты грома. Ночь по беспросветности своей соперничала с убранством кошачьей утробы. Наверное, именно такими ночами боги помыкают людьми, как хотят, словно те, Пешки на шахматной доске судьбы. В разгар этого буйного действа подобной в зрачке обезумевшего хорька за слезящейся листвой дрока полыхнуло зарево, уронившие блики на три на корточках фигуры. Вварво в котле наконец поспела и послышался чудной писклявый голосок: когда мы вновь увидимся втроём. Ответ последовал не сразу. Наконец другой голос, наделенный более привычными ухоодуляциями произнес, Вернее всего, что в следующий вторник. Сквозь непостижимые толщи космоса несет свое бремя вселенская черепаха Великий Атуин. И бремя это состоит из четырех слонов-исполинов, подпирающих спинами диск плоского мира. Вокруг диска вращаются скромных размеров Солнце и Луна описывая довольно замысловатые орбиты, необходимые для смены времен года. И вряд ли во всей множественной Вселенной отыщется другое место, где время от времени словно приходится задирать свою конечность, дабы не воспрепятствовать предписанному ходу небесных светил. Сложно сказать, удастся ли когда-либо получить ответ на вопрос, почему все устроено именно так, а не иначе. Вполне возможно, Создателю Вселенной в один прекрасный день наскучили эти бесконечные оси склонения, скорости вращения и альбеда, и он решил немного себя потешить. Как-то само собой напрашивается подозрение, что боги миров, подобных этому, за шахматную доску не садятся. И такое суждение в самом деле окажется истинным. Богов, играющих в шахматы, не существует вовсе. Для шахмату богов плоховато с воображением. Боги проявляют склонности к играм более простым и зловещим. Это когда запредельное ты так и не обрёл, зато забвение ждёт за углом. Для верного понимания всех религиозных ухищрений не лишним будет заострить внимание на том, что представление о весёлой шутке воплощены у богов в змеях и лестницах со скользкими перекладинами. Воедино плоский мир скрепляет магия. Магия, вырабатываемая оборотом мироздания как таковым. Магия, которая подобно паутинке появляется из брюшка бытия, залечивает жестокие раны действительности. И по большей части магия эта оседает в овцепикских горах, протянувшихся от вечной мерзлоты пум по всей длине архипелага до самых теплых морей, которым суждено излить свои воды за самый край. Сырая магия, устремляясь от одной вершины к другой, даёт о себе знать характерным потрескиванием. Именно овцепики удерживают первенство по части одаривания мира ведьмами и волшебниками. Листочки на овцепийских деревьях шевелятся без относительного поведения ветра, а скалы славятся пристрастием к вечерним прогулкам. Что и говорить, земля и та порой оживает.